Один из шаферов поехал узнать, что случилось. Кити в это время давно уже совсем готовая. В белом платье, длинном вуале и венке померанцевых цветов с посаженной матерью и сестрой Львовой стояла в зале Щербатского дома и смотрела в окно, тщетно ожидая уже более часа известия от своего шафера о приезде жениха в церковь. Левин же!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 Был ли когда-нибудь человек в таком ужасном дурацком положении, говорил он. "Да глупо", подтвердил Степан Аркадич, смягчительно улыбаясь. "Но успокойся, сейчас привезут". "Нет, как же?" со сдержанным бешенством говорил Левин. "И эти дурацкие открытые жилеты, невозможно", говорил он, глядя на измятый перед своей рубашки.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 Через три минуты, не глядя на часы, чтобы не расстраивать раны, Левин бегом бежал по коридору. — Уж этим не поможешь, — говорил Степан Аркадич с улыбкой, неторопливо поспешая за ним. — Образуется, образуется, говорю тебе.